Глава седьмая. Будни Придворного. 1755 год. Июнь. Шестое. Приказал Иван Иванович прокурору объявить указ именной о пожаловании и о выключке и об определении к синодальным делам. Четырнадцатое. Была отпускная аудиенция турецкому посланнику шестнадцатое, их высочества поехали из Санкт-Петербурга в Ораниенбаум. Баум, семнадцатое, государь поехать, восемнадцатое, поехали в Петергоф, двадцать четвертое, был у ручки великого князя Павла Петровича. С наступлением лета Санкт-Петербург заметно опустел. Семнадцатого 17 июня тысячи семьсот пятьдесят пятого года императрица отправилась за город, до конца месяца развлекалась на свежем воздухе в Петергофе. В июле переехала на новое место, обосновавшись в Царском селе. За царицей потянулся весь двор. Одни, по желанию Елизаветы Петровны, составили ей компанию в Петергофской и Царско-сельской резиденциях, другие выпросились на летний сезон в своей деревне. Среди прочих, отдохнуть в сельской глуши захотел и обергов Ее величество величества Христиан Вильгельм Миних. Старик, которому в апреле стукнулось семьдесят лет, с большим удовольствием укрылся на пару месяцев от столичной суеты в отдаленной лифлянской мызе Луние близ Дерпта. Он всегда любил уединяться в усадьбе, пожалованной ему Елизаветой в 1744 семьсот сорок четвертом году чтобы, чередуя заботы по управлению имением, чтением философских и исторических книг, предаваться на лоне природы, тому образу жизни, за который так ратовали тогдашние властители дум энциклопедисты. После возвращения в 1749 году в Россию любимые жены, жившие с тех пор с детьми в Прибалтийском имении практически безотлучно, Барон старался вырваться в Лунию еще чаще. Несмотря на то, что после отъезда Елизаветы Миних в Германию в 1742 году его одиночество скрашивало присутствие сыновей, обергофмейстру очень не хватало супруги. Он сильно тосковал по ней в течение долгих семи лет, пока баронесса проживала в Любике, и интенсивная переписка с ганзейским городом фактически являлась единственной отрадой сановника. Так престарелый вельможа и коротал те годы, от письма до письма, посвящая свободные часы визитам во дворец или к друзьям, приемам гостей, хозяйственным вопросам, забавам с сыновьями и затворничеству в домашней библиотеке. В среду 8 октября 1746 года Первую половину дня христиан Вильгельм провел у себя на квартире в особняке генерал-майора Ульяна Акимовича Синявина в первой линии Васильевского острова напротив главного здания сухопутного кадетского корпуса. Накануне 7 числа он прямо из дома гостеприимной госпожи Румянцевой послал слугу на петербургский почтамт с очередным письмом к жене, шестьдесят м за этот год. Барон снова утешал супругу, заверяя ее, что тяжелое финансовое положение, образовавшееся из-за задержки шеститысячного жалования с 30 апреля прошлого года, скоро выправится, и она получит от него необходимую для спокойной жизни сумму. Именно денежные проблемы заставили барона в тот день отправить шесть принадлежащих ему цуговых лошадей с двумя конюхами в Лифлянскую мызу Луния в сопровождении приезжавших в Петербург тамошних крестьян. Быстро худеющий кошелек принуждал обергов-мейстра жесточайшей экономии. Избавляться приходилось от всего, без чего можно было обойтись. Лошади для роскошного экипажа требовались редко, зато корм они потребляли в огромных количествах. Между тем, пуд сена на рынке стоил шестнадцать копеек, а коль овса — рубль шестьдесят копеек. Поэтому господин Миних посчитал более разумным держать сей мини-табун в деревне на самообеспечении, чем тратить на него немалые средства из своего скудного бюджета. Проводив маленький отряд в путь и наказав конюхом перегонять лошадей без спешки, Так, чтобы уложиться в двенадцатидневный срок, вельможа выкроил немного времени для сочинения про мемории о собственных финансовых тяготах, предназначенной Воронцову. Потом пообедал и стал собираться с визитом в Зимний дворец, куда накануне в третьем часу дня из летнего дома торжественно переехала императрица. Согласно полученной этим утром повестке, отныне Кавалерам, статсдамам и фрейлинам надлежало посещать двор ради вечернего куртага ежедневно в пять часов пополудни. Причем не установила для женщин жесткие рамки при выборе наряда. Статсдамам шлафоры, фрейлинам кафтаны. О причинах неожиданной замены еженедельных воскресных приемов ежедневными в бумаге не говорилось но догадаться о них мог любой. С 10 сентября по 7 октября двор носил траур по скончавшемуся датскому королю Христиану VI. Затем после короткого перерыва предполагалось две недели скорбеть по юной французской дофине Марии Терезе Рафаэли, родившей 19 июля девочку и умершей через три дня. «Разумеется!» Несколько суток отдыха от черных костюмов не стоило терять даром. Оттого каждый вечер со среды до воскресенья превращался в куртажный. Общество, танцуя и играя в карты, наверстывало упущенное в сентябре, а кроме того запасалось впечатлениями на предстоящие траурные полмесяца. В назначенное время... Обергов мейстер уже прохаживался по блестящему паркету парадной галереи императорского дворца и первой статсдамской антикамеры, беседуя то с одним, то с другим придворным. Как обычно, в тот вечер барон долго общался с Анной Карловной Воронцовой и великой княгиней Екатериной Алексеевной. Ее высочество привязалось к этому чудаковатому старику, знавшему немало поучительного и полезного, и любило беседовать с ним. Христиан Вильгельм помогал ей вести переписку с матерью, а кроме того, частенько цитировал принцессе письма обожаемой жены, женщины образованной и весьма умной. В четверг, 9 октября, Христиан Вильгельм завершил работу над мемориалом о прискорбном финансовом состоянии своей семьи. Стесняясь жаловаться от собственного имени, он сделал героем прошение жену, расписав все тяжелые условия быта, которые выпали на ее долю из-за отсутствия регулярно посылаемых из России денег. Не забыв приобщить к этому меморандуму письмо супруги с упреками в адрес забывшего долг мужа, Мених в заключении поинтересовался у вице-канцлера, как ему лучше поступить, напрямую обратиться к императрице или прибегнуть к какому-нибудь иному средству. Затем секретарь, также давно не видевший причитающегося исказные жалование и живущий на полном обеспечении шефа, переписал мемуар Набила, после чего обергофмейстер поехал к графу Иоганну Листоку на торжественный обед с участием сенаторов и нескольких иностранных посланников. Надеясь застать на приеме графа Воронцова, миник взял с собой оригинал про мемории. После полуденной застолья во дворце лейб-медика порадовала великолепным угощением и радушием добросердечного хозяина. Помимо сенаторов, в гости к президенту медицинской канцелярии пожаловали генерал Степан Федорович Апраксин, Гофмаршал великого князя Отто Фридрих фон Брюммер, генерал, фахмейстер, саксонский посланник Людвиг Фитстум и польско-саксонский резидент Йоганн Сигизмунд фон Петцольд. А вот вице-канцлер заглянуть на огонек к вождю про французские партии не смог. Наверное, поэтому барон раньше всех простился с веселой компанией и к пяти часам явился в Зимний дворец, где у него, видимо, хватило терпения дождаться приезда заместителя Бестужева, чтобы передать прошение по очень важному личному вопросу. Там же, в галерее или в одном из примыкавших к ней дворцовых покоев, барон встретился и переговорил с обергов-маршалом Шепелевым. Примечательная картина предстала глазам стороннего наблюдателя. Официальный глава русского двора не без уничижения спрашивал о чем-то своего подчиненного. Речь шла все о том же невыплаченном годовом окладе. Брат опального фельдмаршала не рискнул всецело положиться только на вице-канцлера но еще прежде обратился с аналогичной просьбой к фактическому руководителю придворного ведомства обергов-маршалу Шепелеву. Дмитрий Андреевич отреагировал на мольбу старика оперативно. Он воспользовался первым удобным случаем и поведал Елизавете Петровне о нужде, которую испытывал обергов-мейстер, прибавив, что в придворной конторе денег на все не достает. Подумав, императрица решила выдать жалование Миниху из московской дворцовой канцелярии. Тогда Шепелев напомнил самодержице о необходимости послать первопрестольную соответствующий указ. Елизавета согласилась с фельможей, отложив сочинение документа на потом. Передав содержание беседы с государыней, Обергов-маршал сокрушенно посетовал, что указ, к сожалению, до сих пор им не получен. Все же барон возвратился к сыновьям в немного приподнятом настроении, ведь императрица узнала о постигшем его несчастье и пообещала исправить положение. День 10 октября, пятница, начался с примерки нового, более теплого костюма, шитого к зиме. Обновка понравилась и отцу, и окружившим старика детям, да и нагрянувшему с визитом гостю, похоже, тоже. Господина Бенниксона, племянника саксонского посланника Фитстума, христиан Вильгельм встретил с распростертыми объятиями. Услышал от него немало новостей и сам не остался в долгу. Визитер вручил барону письма, в том числе от пасынка, подполковника Миниха, которые отчим распечатал прежде всего. Приемный сын сообщал, что пребывает в добром здравии и живет с супругой и с малым ребенком в деревне своего тестя в Рифляндии. После обеда, распрощавшись с племянником Фитстума, барон засобирался в Зимний дворец, лелея надежду все-таки узнать мнение вице-канцлера о поданном ему мемориале. Однако короткое общение с Михаилом Ларионовичем в царских чертогах Миниха расстроило. Воронцов не успел прочитать прошение, ибо весь день провел на конференции с чужестранными министрами. Тем же вечером обергов обергофмейстра уведомили еще об одном досадном происшествии. Накануне, когда барон уже покинул резиденцию императрицы, Туда прикатил ее Ганн-Лесток с устроенным дома пирушки и совершенно пьяный. Государь о так косо посматривала на бывшего любимца, а тот, словно нарочно, беспутными поступками, усугублял ее недовольство. 11 октября, в субботу, до полудня, христиан Вильгельм уединился в кабинете за письменным столом, чтобы ответить на полученную в предыдущие дни корреспонденцию. Послание к жене на французском языке вышло из-под его пера последним. — Пре, дорогая моя, усмотря из приятного вашего письма номер 83 от седьмого числа сего месяца, что бесполезно было б вас более о терпении увещевать, я ныне про меморию сочинил для подания дорогому графу, в которой я внесть ничего не забыл, для показания ему затруднений, в которых мы находимся, по причине неполучения ни одной копейки жалования с 30 числа апреля 1745 года. Причем я приложил и ваше письмо, чтобы он сам мог прочесть то прискорбное состояние, в которое вы тем приведены. Рассказав супруге о предпринятых шагах по исправлению тягостной ситуации, Минник писал Дали. И так, о, вы, моя дорогая, видите, что сие дело уже в предложении, и что одним или другим образом я скоро пять тысяч девятьсот сорок рублев получу, которые мне за сей год принадлежат. Так, о, я из того к вам довольно переведу, и в том будьте обнадежены. Сверх же того вы получите вскоре доходы с торфа и капиталы Борга и наши» и так уповаю что вы из сих затруднительных обстоятельств вскоре выйти можете больше что мне делать было нечего ибо докучать я императорскому величеству челобитными в такое время когда другие придворные персоны и наибольшие фавориты в том же случае со мной находятся то вы сами рассудить можете что оно и было б непристойно и доброго действия произвести не могло б, Но и ж с такою самодержецею, которая крайне чувствительна, которая любит жаловать сама собой и без всякие просьбы, и так он не может быть как вредно, да еще и опасно, ежели б коснуться деликатности и я в том сантиментов. И для того дерзаю себя ласкать, что, наконец, вы мои поступки опробуете». Затем барон ознакомил жену с хроникой минувших со вторника 7 октября четырех суток. На фразе «Сегодня я обедать буду, яко день Бургунда у Геннинга, ныне день его рождения», обергов-мейстер прервался. Пора было отправляться на этот самый день рождения, что он немешко и предпринял. Генерал Вильям Генинг отметил юбилей в узком кругу. Семья, граф Листок, галштинский министр и Йоганн Фрайхер-Пехлин, вдова синодия Принценштерн, барон Миних, вот вся компания. Но и в камерной атмосфере праздник прошел весело и интересно. Как по заказу торжество увенчал неожиданный сюрприз, господину Миниху принесли письмо от супруги. Из него собравшиеся вычитали радостную весть. Их друг... Обер-камергер великого князя Фридрих Вильгельм Берхольц, отплывший недавно на корабле из России, целым и невредимым, сошел на берег в Любике и сразу же навестил госпожу-баронессу Миних. Вернувшись под вечер домой, обер-гофмейстер снова взялся за пиру. Возвратя сонного пира, окончаю сие письмо, а потом к двору поеду. Я от Геннинга возвратился. Были там толко Лесток, Пехлин, мадам Принценштерн. Однако мы были веселы, и оно и веселье толь совершеннее было, что при конце обеда принесли ко мне ваше дорогое письмо номер 84. Поблагодарив жену за хорошую весть о Бергхольце, муж так завершил письмо. «Живи благополучно и всегда меня люби, моя дрожайшая, ваш нижайший, покорнейший и верный миних». Отлучка в Зимний дворец, очевидно, ради встречи с вице-канцлером, и на сей раз не оправдала ожиданий. Выведать у Воронцова его сентименты и способы, которые он дать может, уже не довелось. Деловой разговор пришлось отложить на пару дней. Первую половину воскресенья, 12 октября, христиан Миних, скорее всего, просидел дома, либо возился с детьми, либо изучал амбарные книги, либо перелистывал томики в кожаных переплетах. Барон любил перечитывать любимых авторов и частенько прятался в библиотеке от внешнего мира на день, два, а то и больше. Именно так он поступил после кадровой революции 23-25 мая 1746 года когда Елизавета Петровна приставила к Петру Федоровичу и Екатерине Алексеевне новых оберговмейстеров Репнина и Чоглокову. Уже в понедельник 26 числа их коллега поспешно улизнул из царской резиденции к себе на Васильевский остров, где целую неделю в самой тихости препроводил без всякой другой компании, кроме книг в ожидании, пока при дворе улягутся, страсти, разыгравшиеся из какой-то провинности великокняжеской четы. В Россию Карл Петр Ульрих Галштинский приехал симпатичным четырнадцатилетним летним подростком, добрым, простодушным и немного застенчивым. Не сразу императрица заметила в характере племянника две некрасившие юношу черты слабоволие и капризное упрямство. А еще, как вскоре выяснилось, герцог обладал совершенно заурядными умственными способностями, явно недостаточными для будущего российского императора. Страстно увлеченный военным уштрой и математикой, молодой человек откровенно скучал на уроках истории, географии и морали. Все попытки профессора Штеллина, Посредством забав заинтересовать ученика этими предметами, важными для государя, успехом не увенчались. И напрасно академик обвинил в неудаче гофмаршала Брюммера, якобы воспитавшего принца в грубости и невежести. Строгий и в то же время благодушный наставник тут ни при чем, ибо невозможно из человека с задатками неплохого военного инженера сделать хорошего политика. Великому князю нравились науки точные, геометрия, алгебра и фортификация, а отнюдь не терзающие проблемы выбора гуманитарной. Прибавим сюда ту легкость, с какой Петр Федорович подпадал под чужое влияние, и трудно будет не согласиться с мнением многих, например, Розенберга, считавших, что его высочеству суждено быть великим монархом если рядом с ним окажутся верные и умные советники, то есть те, которым придется реально управлять страной. К сожалению, данный вполне приемлемый вариант всегда находился под угрозой срыва из-за наличия еще одного негативного фактора – привычки герцога любой ценой добиваться исполнения той или иной своей прихоти. Каждый – в праве по-разному относиться к поведению наследника престола, но нельзя не признать, что и пустяковые принуждения лакеев, допожей наряжаться в кадетские суперверсы или в гренадерские мундиры, и настойчивость в занятиях с прислугой экзорцизциями вопреки запрету царицы, и фанатичное желание русскими штыками очистить район Голштинии, оккупированный некогда Данией, события одного порядка. Не случайно реакции подчинённых на эти, на первый взгляд, несразмерные капризы Петра Фёдоровича практически тождественны. Так осенью 1745 года камерлакей Андрей Чернышов, неизменный участник великокняжеских весельй, в беседе с камердинером Разумовского Алексеем Еврейновым вдруг пожаловался графскому холопу. «Вот где какое житьё!» Я, брата, от комнаты его императорского высочества прочь к другой какой-нибудь комнате. Менит семнадцать лет, и летом 1762 года целый столичный город Петербург, пережив аналогичное разочарование, отвернется от безрассудного Петра, чтобы присягнуть разумный и ненавистный царю Екатерине. О враждебности августейших супругов написано немало исследований и романов. Едва ли не во всех причины конфликта называют детские ребячества и равнодушие мужа к собственной жене. А источником для подобных утверждений служат мемуары Екатерины II, которая вроде бы еще в 1744 году однажды увидела ясно, что он, герцог Голштинский, Покинул бы ее без сожаления, после чего и сама охладела к нему. Однако в предварительном наброске воспоминаний царица отзвалась о предсвадебном периоде не столь категорично. «По-видимому, я ему нравилась. Не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился, я умела только повиноваться». Сравним эти строки с цитатой из письма, сочиненного на рубеже 1755-1756 годов и адресованного Станиславу Понятовскому. Я ему, Петру, так понравилось, что он целую ночь не спал. Он мне не совсем не нравился, он был красив, и я так часто слышала о том, что он много обещает, что я долго этому верила. Интересная эволюция ценок произошла у Северной Семирамиды с течением лет. Какая же из них соответствует истине? Оказывается, ни та, ни другая, и ни третья, хотя последняя, пожалуй, наиболее близка к ней. Правда заключается в том, что в феврале 1744 года Карл Петр и София Фредерико искренне полюбили друг друга и почти полтора года прожили в мире и согласии. Ни ребячество жениха, ни претензии невесты на лидерство не омрачили их взаимной симпатией. Возможно, рано или поздно они все-таки рассорились бы, а, возможно, сумели бы и впредь ладить между собой. Теперь трудно судить об этом, потому что провидение распорядилось по-своему.